Глава седьмая Вивиан «Всё или ничего? Иначе и не скажешь. Либо сегодня я обрету долгожданную свободу, либо лишусь даже малейшего шанса на неё навсегда. Именно с такой мыслью я встретила утро этого судьбоносного дня. «Вивиан, ты ужасно выглядишь!» С возмущением констатировала мама, едва переступив порог моей спальни. «Ты что, всю ночь не спала?» Нет! Это не дело, ты должна быть просто идеальной, как будто мой невыспавшийся вид заставил бы Харальда передумать, если бы все было так просто. Я от волнения не смогла глаз сомкнуть, только и всего. Я пожала плечами, мол, мелочи какие. Но мама все воспринимала как катастрофу мирового масштаба и, конечно, взялась решать вопрос, как и всегда, магией. Спешно принесла мне зелье, якобы гарантирующее свежий и цветущий вид. Я честно и незамедлительно выпила. Неведомая сила во мне также честно и незамедлительно свела действие этого зелья на нет. Жаль, что с кольцом Харальда нельзя было справиться так же просто. Но мама не стала разбираться, почему зелье не сработало. Несмотря на то, что церемония должна была состояться только в полдень, мне не дали ни минуты покоя. «Ты должна быть в лучшем виде», — повторяла мама, как некое заклинание. Она так переживала, будто это ей самой сегодня помолвка предстояла, а не мне. Ни бабушку, ни Корделию я пока не видела. Мы должны были провести ритуал прямо перед полуднем, чтобы выиграть время. И пусть вроде бы все было просчитано и учтено, но с самого утра меня не покидало странное предчувствие. Но, может, это просто паранойя не давала покоя до церемонии оставалось совсем немного. Ну вот, теперь более-менее похоже на невесту, внимательно оглядела меня мама, отправив прочь служанок из моей комнаты. Не сомневаюсь, Харальд оценит. Еще бы, я уже предвкушала его взгляд, полный философских раздумий. Сейчас сожрать или на десерт оставить. Но собственное отражение в зеркале и впрямь впечатляло. Да уж, Это не как тогда я заявилась в «Драконий утёс», после целого дня в дороге и чуть ли не на ходу в платье переодевшись. Представляю, как неряшливо я в тот момент выглядела. Зато сейчас я в полной мере соответствовала гордому званию невесты, и волосы не буйной копной, а уложены мягкими локонами, и платье не украденное в попыхах, а специально для меня шитое из лучшей амшитской ткани и тончайших кружев. Но, предвкушая взгляд Харальда, чувствовала я себя в таком наряде заранее неуютно. Слишком облегающий лифт, открытые плечи. Я все нравила поправить спущенные кружевные короткие рукава, но мама каждый раз одергивала, мол, такой фасон. Ну все, мама еще раз придирчиво оглядела меня. Ты жди пока здесь, а я... Дверь открылась без стука. Лорд Харальд? Промямлила мама, оторопев от неожиданности, но по традиции не полагается видеть невесту до... — Оставьте нас! — скомандовал он таким тоном, словно давно уже был здесь хозяином. И мама ему не возразила, спешно вышла из моей спальни и прикрыла за собой дверь. — Пришел удостовериться, что я все еще здесь? А вот я уж точно не собиралась перед ним лебезить. — Да куда ты денешься? — неприятно усмехнулся он от скользящего по мне липкого взгляда хотелось тут же схватить покрывало с кровати и в него укутаться. Харальд тоже уже был готов к церемонии. Весь в белом, да еще и золотой вышивкой на камзоле, чуть ли не как посланник света. Представляю, как Корделия упадет в блаженный обморок от восторга, едва только его увидит. А может, просто сказывалась моя крайняя неприязнь к Харальду. Но даже сейчас Весь такой раскрасивый, он казался мне куда менее привлекательным, чем тот же Рейден. Хотя во время нашей церемонии Рейден вообще был в обычном дорожном костюме, без каких-либо знаков отличия. Интересно, узная он, что сейчас из-за меня находится на волоске от смерти, как бы отреагировал? — Ты зачем-то пришел? Я постаралась отогнать непрошенные мысли о ком не надо. — Церемония уже совсем скоро, и так бы в зале уже увиделись а мне надоело ждать. Харльд подошел ко мне совсем близко. И я и так в последнее время только и делаю, что жду. Криво усмехнулся. Хотя ждать, пока твой отец будет достаточно запуган и сам помчится предлагать мне любую свою дочь, пришлось совсем недолго. — Так ты это спровоцировал? — ахнула я. «Я — Я-то считала, да и все считали, что настолько обострилась ситуация с соседними кланами и у папы, «Просто выбора не оставалось, кроме союза с кем-нибудь могущественным. А Харльд, значит, сам это все подстроил?» «Я? Естественно. А что, по-твоему, я должен был смиренно ждать милости судьбы?» Он ухватил меня за подбородок. «Нет уж, Вивиан, я всегда беру то, что хочу. И ты не стала исключением». «Нет. Ну как же ему нравится упиваться своей якобы победой? Своей вседозволенностью. Но ну, ничего-ничего. Скоро он получит такой подзатыльник от судьбы, который точно его спустит с небес на землю. И что скрывать? Я даже горжусь, что это все именно по моему замыслу. Ты уже не раз мне высказывал, какой ты весь из себя хозяин мира. Я пыталась вырваться из его хватки, но тщетно. Знаешь, такое впечатление, что ты нарочно это постоянно повторяешь, чтобы самому хоть немного поверить. А тебе нравится меня злить? Да, моя прелесть. Он сжал меня так крепко, что я даже ахнула от боли. Наверняка еще и синяки останутся. А хочешь, скажу кое-что по секрету? Сразу же после церемонии я заберу тебя в свой замок. А там... Он понизил голос до шепота, едва не касаясь губами моих губ. Как бы ты ни умоляла меня с милостивица, как бы ни лила слезы, я весьма доходчиво тебе объясню, кто отныне твой хозяин и господин. Вот и посмотрим, что останется от твоей дерзости к завтрашнему утру. Я знаю, как тебя сломать, Вивиан, и уж поверь, сделаю это с огромным удовольствием. Я вырвалась за миг до того, как он меня поцеловал. От отвращения чуть ли не мутило и куда больше от страха. «Рановато ты упиваешься своей победой, Харальд!» Я все равно старалась не показывать, насколько его боюсь. На самом деле, ты тот еще трус. Ни один уверенный в себе, самодостаточный мужчина не стал бы привязывать к себе девушку артефактами. «А тебе мое кольцо все планы сорвало?» Он даже засмеялся. «Нет, ну какая же ты предсказуемая. Даже зная, что родственная привязь все равно не даст тебе сбежать, ты упорно на что-то надеялась. Непомерная глупость!» «И к твоему сведению, после церемонии мне это кольцо уже будет без надобности. Могу хоть сразу его снять, все равно ты никуда не денешься». «Ну да, ну да, мы же такие прозорливые, с нерушимой церемонией подсуетились. Но я не подала вида, что все знаю. Да и тут как раз на мое спасение в комнату вошла бабушка». «О, лорд Харальд, какая неожиданность!» Она вмиг оценила обстановку. «Если позволите, я на правах старшей в роду, по традиции, должна дать внучке важные наставления насчет семейной жизни». Он недовольно поморщился. Явно намеревался тут и оставаться до церемонии, чтобы самолично меня в зал утащить. Но спорить все же не стал. Бросил высокомерно. Только быстро. И все же вышел из спальни. «Ты в порядке?» Тут же шепотом обеспокоенно уточнила бабушка. «Относительно. Я не стала говорить, что сердце заходится от страха. А Карделе где? Время ведь поджимает». И сестра не заставила себя ждать, вошла в комнату с потерянно блаженным видом. «Вы... вы видели?» — пролепетала она с глупой улыбкой. «Какой он! Весь в белом! Великолепный!» «Потом повосторгаешься!» — я сбила ее мечтательный настрой. «У тебя для этого...» «Вся ваша совместная жизнь впереди, если сегодня все пойдет по плану». «Да-да, конечно, начинаем». Она даже не стала тратить время на традиционные споры со мной. «Так, девочки мои, возьмитесь за руки и закройте глаза», торопливо сказала бабушка, перед этим прислушавшись, что происходит в коридоре. «И ничего, не пугайтесь, ритуал обмена сущностями быстрый. Я очень постараюсь, чтобы вы ничего не почувствовали». Я закрыла глаза, все пытаясь успокоиться. Если Харальд хотел окончательно меня запугать, ему это удалось. Да он же чуть не поцеловал меня. И вот ведь странно. Тот мой первый и единственный поцелуй в жизни на церемонии с Рейденом вовсе не был ужасным и отвратительным. Даже наоборот. А ведь, по сути, я целовалась с мужчиной, которого вообще впервые в жизни видела. Уж не говоря о том, что заклятым врагом моего рода. Как мне могло понравиться? Явно было какое-то наваждение, и...» Громко изумленный «Ах!» меня сбило с мысли. Я тут же открыла глаза. В первый миг даже решила, что просто стою напротив зеркала. Да только отражение смотрело на меня, как на призрака. «Получилось!» — устало вздохнула бабушка. «Ну все, дальше все зависит уже от вас. Я постараюсь продержать личины до конца церемонии. Но и вы сами не оплошайте». Для обратного обмена вы должны быть поблизости, а иначе можно навсегда стать бестелесыми духами. Я растерянно себя оглядела. До сих пор в сознании не укладывалось, что я сейчас в чужом теле. Ощущала себя ужасно неуютно. Еще и слабость то и дело накатывала. Ничего, ничего. Надо потерпеть совсем немного. «Карделия, не забудь, что Харальд должен снять кольцо. Ужасно непривычно говорить не своим голосом». «Напомни ему сразу же после церемонии!» Она кивнула, покосилась на себя в зеркало, поморщилась, похоже, мысленно тоже себя увещевала, мол, потерпеть надо совсем недолго. Раздавшийся стук в дверь заставил всех нас вздрогнуть. В комнату осторожно заглянула мама. «Все, момент истины. Если уж она не раскусит подмену, то никто не заметит». «Я не помешала?» «А, Харальд уже ушел!» «Ну все, Вивен, уже пора в церемониальный зал!» Она подхватила Корделию под руку. «Вот-вот все начнется!» Едва они вышли, мы с бабушкой переглянулись. «Удачи тебе, девочка моя!» Она чуть нервно пожала мои руки. «Все получится!» Я одобряюще улыбнулась. «У нас обязательно все получится! Идем! Не можем же мы не полюбопытствовать, как мечта всей жизни Корделии вот-вот сбудется!» «И моя тоже!» Мягко говоря, странно было видеть себя со стороны, но в то же время любопытно. Хотя Корделия и в моем облике оставалась Корделией, она шла с таким видом, будто она уже королева, и за ней семенит подобострастная свита, а впереди ждут сами верховные боги, спустившиеся с небес выразить свое почтение. Хотелось верить, что обычно я все же выгляжу иначе, не столь высокомерно. Но вроде бы никто ничего не заподозрил, а вид народу в церемониальном зале хватало. Все мое семейство — советники, маги клана и вдобавок к нашей страже еще и воины Харальда. Такое впечатление, что тут не на церемонию помолвки собрались, а готовятся к войне. Музыканты играли торжественную музыку. Через витражи лился цветной свет. Играя бликами, Харальд не сводил взгляды с приближающейся невесты, стоящий рядом пожилой первосвященник чуть нервно поглядывал по сторонам. Похоже, опасался что-то вдруг сделать не так и навлечь на себя гнев и без того чересчур злобного жениха. Мы же с бабушкой были в нескольких шагах от них, рядом с моими родителями и Медалин. С каждым мгновением мне становилось все хуже, Мало того, что слабость одолевала, так еще и порой казалось, что я тело почти не чувствую. И это ощущение безмерно пугало. Хотя вот Корделия в моем обличии выглядела вполне полной сил. Но может, как выдающийся маг, она просто переносила обмен сущностями легче. Она подошла к Харальду, музыка тут же затихла. И первосвященник начал напыщенную церемониальную речь. Вот только я уже слова с трудом разбирала. На миг Даже перед глазами все поплыло. Не хватало еще и в обморок прямо сейчас упасть. Бабушка обеспокоенно тронула меня за руку. Во время церемонии гостям не разрешалось разговаривать, но я и без слов поняла ее немой вопрос, в порядке ли я. В ответ я лишь кивнула. Ничего, ничего. Все это временно и скоро закончится. Лучше несколько минут потерпеть слабость и головокружение, чем остаток жизни провести в компании Харальда. Между тем, церемония уже подходила к своей сути. Последние слова благодарности богам бедняга-первосвященник говорил так торопливо, чуть ли не заикаясь. И то чудо, что под недовольным взглядом Харальда язык себе не прикусил. Ну да, жени хуже не терпится поскорее заполучить в свою безграничную власть невесту, вот его длинные речи и раздражают. Но впервые в жизни я была с Харальдом солидарна, поскорее бы все это закончилось. Все в зале, как и положено, молчали, пока лишь голос первосвященника, объявляя о завершении церемонии, нарушал тишину. И потому треск распахиваемых дверей показался оглушительным. Но ведь никто даже отреагировать не успел. В тот же миг, как двери распахнулись, по залу прокатилась искристая волна магии. «Я будто в раз окаменела» и так до этого тело чувствовало с трудом, а теперь окончательно потеряло над ним контроль. И ведь не только я. Все присутствующие неестественно замерли, будто время для них остановилось. Лишь побагровевший Харальд пытался дергаться, но, похоже, никак не мог одолеть сковывающую его чужую магию. А вот Корделию Искристая волна обогнула, но моя сестра и без всякого воздействия просто оторопела смотрела куда-то вперед. Да что там вообще происходит? Я не могла ни сместить взгляд, ни повернуть голову, так что виновника случившегося я увидела лишь тогда, когда он попал в поле зрения. Вот даже хорошо, что сейчас я физически почти ничего не ощущала, иначе бы у меня сердце точно в страхе остановилось. Зато Рейден выглядел настолько невозмутимым, будто не в стан врага заявился, а в собственном замке вышел на балкон подышать свежим воздухом. Корделия, похоже, даже не поняла, кто именно направляется к ней, да и на всякое притворство махнула рукой на волне возмущения. «Вы кто вообще такой? Как вы смеете врываться сюда и мешать церемонии?» Она даже ногой топнула, казалось, еще немного и набросится на Рейдена с кулаками. «Какая короткая у тебя память, оказывается!» Его эти выпады не впечатлили, но все же он от чего то нахмурился, а у меня в душе с каждым мгновением все больше разрасталась паника. Рыден же явно явился сюда за мной. Либо прямо тут начнет требовать свою реликвию, либо, что вероятнее, просто-напросто утащит в свой замок и там уже устроит допрос с пристрастием. Да только заберет он Корделию в моем обличье, но обмен сущностями и так очень шаткий, И окажись мы сестрой на расстоянии, нам точно конец. Как бабушка и предупреждала, станем бесплотными духами. Но Корделию, похоже, возможное похищение не волновало. «Немедленно развейте свою магию», — требовала она. «И убирайтесь прочь, пока я не позвала сюда стражу». «Зови». И снова Рейден не впечатлился. «Вот только все в вашем замке сейчас замерли во времени, так что никто на помощь не придет». Ее очередной вопль, как вы смеете, нещадно резанул по ушам, а уж Харальд, похоже, прилагал всю свою магию, чтобы хоть как-то избавиться от пленивших его чар. Пусть так и не смог пошевелиться, но весьма явственно прорычал. — Убью! Тебе теперь точно не жить! — Рейдон мимолетно покосился на него, как на пустое место. — Все, пойдем! — взял Корделию за руку, но вдруг отчего-то замер, не попытался уже увести ее из зала. «Никуда я с тобой не пойду!» — орала моя сестра, пытаясь вырваться из его хватки. Но Рейден не отпустил. В один миг, изменившись в лице, вдруг резко воплотил свою магию. Сияние прошло насквозь, разрывая обмен сущностями. Рейден как-то догадался о подлоге. Охнув, Корделия обмякла в его руках. А я не только окончательно перестала что-либо чувствовать, так и сам мир начал терять очертания. Но пусть картина была размытой, но этого хватило с лихвой. Рейден держал на руках меня, да только я свое тело видела откуда-то со стороны, даже сверху, а Корделия, вполне себе осязаемая, в своем собственном теле кинулась к Харальду. «Корделия!» — голос моей бабушки, все же магически переборовший оцепенение, донесся уже как сквозь пелену. «Что ты натворила?» Сестра все же обернулась к ней. «То, что и должна была!» «Если ты забыла, в магии я тут самая выдающаяся, и уж точно куда умнее вас всех вместе взятых. Я заранее подстроила, чтобы после обмена я смогла вернуться в свое тело, а Вивиан уже нет. Ничего личного, я лишь, как и любой человек, борюсь за свое счастье, а оно не будет безоблачным, пока Вивиан жива». Вот ведь даже слово «гадина» мне казалось слишком ласковым, Пусть моё отделённое сознание уже угасало, но я и так всё прекрасно поняла. Всё, никак в своё тело не вернуться. Спасибо, Кордели. То есть моя физическая оболочка вот-вот умрёт на руках у Рейдена, и в то же мгновение моя душа отправится к праотцам. Так-то добрая милая сестрица позаботилась о своём личном счастье. Видимо, дошло до неё, что Харальда я перестану интересовать только если погибну. Что она мне и организовала? Нет, ну как же обидно. В полушаге от долгожданной свободы сознание угасало. Вокруг воцарилась кромешная тьма. Рейден. Изначальный план был весьма прост, хотя и требовал огромных затрат магии. По замыслу, для всех бы в замке Парим замерло время, и лишь самые сильные маги просто бы оцепенели. Этого бы вполне хватило, чтобы найти Вивиан и увести ее через портал. И сначала все шло идеально. Пусть после той первой и единственной их встречи и всех последовавших непонятных эмоций Рейден заранее опасался, что именно почувствует, увидев беглянку снова. Но ничего, даже в первый миг, едва при нем предстала картина церемонии, никаких особых эмоций не всколыхнулось. Выходит, прошло наваждение чего и следовало ожидать, да только удовлетворение по этому поводу было недолгим. При первом же прикосновении через магическую связь яственно ощутилось, что сейчас в теле Вивиан совсем другая сущность. Пусть вытолкнуть ее удалось без проблем, но Вивиан не только не очнулась, но так и осталась на его руках обмякшей и почти безжизненной. Да, Рейден привык, что зачастую решения нужно принимать очень быстро, но сейчас промедление было уж точно смерти подобно. Мгновение на то, чтобы оценить обстановку. Мгновение на то, чтобы сделать выводы из презрительных слов блондинки, рванувшей к Харальду. Мгновение на выбор. Казалось бы, что тут думать? Сейчас, когда Вивиан так близко, он запросто может разорвать их магическую связь, будто той церемонии не было. И все, никаких проблем. Ну а то, что она умирает это их семейные разборки. Почему вообще его должна беспокоить судьба самозванки, воровки, да еще и возлюбленные мерзавца Харльда? И нельзя медлить. И если не разорвать связь сейчас же, то и сам умрет вместе с ней. Верховный лорд и будущий король должен правильно расставлять приоритеты и быть безжалостным с врагами, когда на то есть веская необходимость. Но почему сейчас, при всем понимании этого, так сложно быть хладнокровным и сделать то единственное верное, что подсказывает разум. Рейден отрывисто выруглся сквозь зубы. Раньше никогда не приходилось иметь дело с возвращением чужого сознания в физическую оболочку, но теоретически сам процесс был понятен. Чтобы вновь воссоединить их, нужно что-то такое, общее для души и тела, что-то магически мощное. По мысленному призыву мигом отозвалась церемониальная связь. На его ладонях замерцал золотистый рунный знак, но у Вивиан такой же хоть и проявился, но был уже едва заметен. На фоне что-то гневно орал недвижимый Харальд, жалобно лепетала та блондинка, но Рейден ни на что не обращал внимания. Как же так? Силы связи должно хватить. Неужели уже слишком поздно? и с каждым мгновением шансы на спасение становились все призрачнее. Несмотря на все усилия, связи помолвки все равно не хватило, чтобы воссоединить душу и тело Вивиан. И казалось бы, ну попытался, и не получилось, все кончено, разрывай помолвку и уходи себе спокойно, пока живой и невредимый. Но первый же проблеск этой мысли был задушен на корню. «Просто нужно что-то посильнее, куда более крепкое, чем помолвка», Рейден быстро огляделся по сторонам. «Так, первосвященник, это вот этот старик, судя по характерному ритуальному балахону». Легкий порыв магии и оцепенение с него спало. Тот ошалело качнулся, едва сохранив равновесие. «Проводите церемонию», — приказал Рейден немедленно. «Как, «Какую церемонию?» — растерянный старик перевел взгляд с него на Харльда и обратно. «Свадебную, естественно. Сейчас же!» Без лишних речей лишь магическая суть. «Не смей!» Тут же заорал Харальд на первосвященника. «Если ты сейчас это сделаешь, я потом самолично тебя четвертую!» «Иначе Вивиан просто умрет!» Рейден едва сдержался, чтобы не выхватить кинжал из голенища и не запустить Харальду прямо в багровеющую физиономию. Тот заскрежетал зубами, но уже не орал, прошипел. «Что ж, ладно, твоя взяла!» Но, Вивиан, ты все равно не получишь, отдашь ее мне, иначе тебе точно не жить. Но Рейден уже и не слушал. Мнение Харальда по этому поводу его совершенно не интересовало. Снова рыкнул на перепуганного первосвященника, и тот больше не колебался. Видимо, Рейдана боялись все же больше, чем своего господина. Торопливо от волнения запинаясь, старик бормотал слова древнего связующего судьбы заклинания. Взвели сияющие потоки, окутывающие будущего мужа и жену, но и счет шел на мгновение. Рейден уже не подпитывал своей магией чары оцепенения, сосредоточил все силы на ускользающей связи с Вивиан, лишь бы только удержать ее до того, как возникнет новая, куда более прочная связь, такая, которая уж точно вернет душу в тело. А ведь неподпитываемое оцепенение уже начало ослабевать, пусть собравшиеся в зале не могли пока пошевелиться, но кое-кто уже моргал, а кто-то и говорить пытался. Совсем скоро чары окончательно спадут, слишком много потрачено магии, чтобы создать новые. И если до того момента церемонии не завершится, все присутствующие стражники, все местные маги, все попытаются тут же его убить. И Харальд в первую очередь. Круговорот магии становился все быстрее, все ярче сиял рунный знак на ладонях, Миг, звенящий тишины, и слова первосвященника, завершающего церемонию. Ресницы Вивиан дрогнули, она порывисто вздохнула, даже глаза открыла, но лишь на пару секунд, видимо, была еще слишком слаба, чтобы окончательно прийти в себя. Больше не теряя ни мгновения и бережно держа недвижимую Вивиан на руках, Рейден поспешил прочь из зала, вокруг все уже пытались шевелиться, что-то яростно орал вслед Харальд. И пусть чары оцепенения почти спали, но и до портала оставалось совсем немного. Попетляв по коридорам, Рейден поднялся по винтовой лестнице в коммунатушку под крышей одной из башен. Портал никуда не делся, по-прежнему услужливо мерцал. А у стены стоял незнакомец, весь черным, вдобавок темные волосы скрывали полностью половину его лица. «О, нет-нет, не смотри на меня так!» Он тут же примирительно поднял руки. Я вовсе не собираюсь вам мешать. Будем считать, что я просто сторонний наблюдатель и оказался здесь случайно, к примеру, к примеру, чтобы пустить положному следу уже мчащегося сюда полоумного Харальда. Сам-то ты всю магию истратил, пока еще восстановится. Да-да, я знаю, что ты и без магии справишься, но Вивиан нужно как можно скорее унести отсюда. Ее злобная сестрица вовсю пытается задействовать родственную связь сущностей, чтобы твою теперь уже жену окончательно добить. «Кто ты такой?» Рейден не сводил с незнакомца хмурого взгляда. «Может, он и вправду всю свою магию исчерпал, но почему то совсем не чувствовал никакой исходящей от человека силы. Либо этот тип простой и смертный, что сомнительно, либо настолько умело свою мощь утаивает. Кто я такой? Сложно сказать однозначно». К тому же, сейчас не самое лучшее время для светских бесед. Незнакомец на миг будто к чему-то прислушался. Да, и твои чары окончательно развеялись. Уже по всему замку рыщет стража. Я бы процитировал, что именно в ярости сейчас орёт Харальд, но даже мне при всём моём жизненном опыте неловко такое говорить. И чуть не забыл. Маленький совет на будущее. Так сказать, символический подарок в честь вашей свадьбы. В нужный час... «Просто вспомни начало. Я знаю, звучит непонятно, но как будет нужно, ты сразу поймешь». Рейден не стал больше задерживаться, шагнул в сияющий портал. Мерцание тут же пропало, переход закрылся. Окинув быстрым взглядом спальню, Рейден подошел к кровати и осторожно опустил на нее Вивиан. Не удержался от мрачной усмешки. Забавная ирония судьбы — хотел избавиться от помолвночных уз самозванкой, а в итоге по собственной воле сменил их на свадебные. Само собой, это ненадолго. Пока свадьба не закреплена физической близостью, церемонию можно отменить. Так что нужно просто дождаться, пока Вивиан придет в себя, стребовать с нее сосуд с драконьим пламенем, где бы тот ни был, и после распрощаться навсегда. Но сейчас он никак не мог заставить себя не то, чтобы откровать отойти, но даже взгляд отвести от лежащей без сознания рожеволосой девушки в белоснежном платье. Такой манящий, прелестный. И неотвратимо осознавал, что чудо не случилось. Да, появившись в церемониальном зале, сначала не почувствовал при виде Вивиан ничего, но выходит лишь потому, что это была не совсем она. Теперь от перепутавшихся, странных, непривычных эмоций в мыслях царил настоящий хаос. Не злости, не раздражение, лишь непонятный интерес, будто бы с каждым мгновением все усиливающийся. Но все же он постарался осадить себя. Нельзя забывать, что они враги. Вивиан не просто в сговоре с Харальдом, но и стала бы его невестой, если бы не подлость сестры. Так что никакого снисхождения. Пусть уже сейчас Рейден понимал, что все равно отпустит ее и даже наказывать никак не станет. Но и все эти непрошенные эмоции — по отношению к ней. Нужно держать под контролем. Вернет реликвию, расторгнут свадебные узы. И на этом все. У него и так времени в обрез. Вот-вот претендентов призовут в небесную обитель, а до этого еще нужно успеть одаренной невестой обзавестись. Все-таки заставив себя отвести взгляд от Вивиан, он вышел в коридор. Эта комната была смежна с его собственной спальней, исключительно с целью контроля над излишней вероломной девицей. От подружки Харальда любой пакости можно ожидать. Остатков магии как раз хватило установить защиту на входе, теперь пленница точно не сбежит. Пусть один раз его провела, но больше он не позволит себя одурачить, и для ее же блага ей лучше лишний раз его не злить, чревато последствиями.